Вы уже обыскали ковры. Вы ведь не хотите тратить впустую свое драгоценное время, верно? — Я не хочу тратить впустую свое время, — заявил тот, как если бы это была его собственная мысль. — Вы хотите, чтобы мы прошли? — Проходите, — сказал стражник. — Я хочу, чтобы вы прошли. И он отошел в сторону. Один из его подчиненных поднял засов и выпустил их в переулок. Перед тем, как дверь закрылась, они еще раз увидели начальника караула. Тот мягко улыбался им. Их повозка стояла там, где ее оставили под охраной мальчишек. Они осторожно положили ковер на дно повозки, и Нефер тихо позвал в отверстие в середине. «Ментака, сердце мое, с вами все в порядке?» «Здесь жарко и душно!» «Но это ничтожная цена знания, что вы рядом!» Ее голос звучал приглушенно, и, сунув руку в трубу, образованную ковром, Нефер коснулся макушки царицы. «Вы храбры, как львица!» — сказал он, и вскарабкался в крытую повозку позади Таиты, которую уже трогал с места. Таита подстегнул лошадей. «Городские ворота скоро закроют на ночь!» «Когда побег Ментаки обнаружат, первым делом закроют город и обыщут каждое здание и колесницу, допросят каждого чужака внутри стен». Они мчались галопом по широкой улице, ведущей к восточным воротам. Приблизившись, они увидели, что путь перекрыт другими повозками и колесницами, выстроившимися в ряд перед воротами. На этот день пришлись религиозные праздники шествия, и это теперь почитатели культа, и гуляки возвращались в дальние деревни, в окрестностях Авариса. Они продвигались вперед мучительно медленно. Смеркалось. Солнце уже ушло за стены, а перед ними все еще было две повозки, когда начальник стражников вышел из привратного дома и закричал «Хватит! Солнце село! Закройте ворота!» Послышались крики протеста всех путешественников, все еще надеющихся пройти. «У меня больной ребенок! Мне нужно отвезти ее домой!» «Я заплатил пошлину! Позвольте мне проехать! У меня груз рыбы! Она протухнет!» Одна из меньших повозок нарочно выехала вперед и помешала усилиям стражников закрыть ворота. Вспыхнул маленький бунт. Стражники кричали, размахивая дубинками. Разъяренные люди орали на них, испуганные лошади ржали и вставали на дыбы. Внезапно за стенами тоже поднялась суматоха. Крики протестующих путешественников и стражников перекрыли более громкие голоса. «Освободите путь для фараона! Очистите дорогу для фараона трока рука! Грохот военного барабана усиливал настоятельность приказа. Стражники бросили попытки закрыть ворота, и в попыхах, чуть не падая друг на друга, вновь кинулись открывать их для стоявшего за ними отряда боевых колесниц. Над ведущей колесницей развивался красный флаг с леопардом. На ее площадке стоял фараон трок рук в бронзовом блестящем шлеме, с переброшенной через плечо бородой, с вплетенными лентами, с кнутом и вожжами в руках в перчатках. Как только ворота широко открылись, Рок погнал четверку лошадей прямо в гущу людей и повозок на дороге, без разбора стягая кнутом всех, кто стоял на его пути. Его воины бежали перед ним, опрокидывая любую повозку, которая перекрывала дорогу, и оттаскивали ее в сторону, рассыпая груз Влажную, скользкую рыбу и овощи в сточные канавы. «Дорогу фараону!» — ревели они, перекрывая голоса людей, попавших в неразбериху. Поравнявшись с повозкой Таита, они взялись опрокидывать его, чтобы расчистить путь для трока. Таита встал и принялся стегать их кнутом, но его удары приходились на шлемы и бронзовые наплечники. Смеясь над ним, воины подняли повозку, и она опрокинулась. Ковер поехал по дну повозки и грозил упасть под опрокидывающуюся колесницу. «Помогите мне!» — закричал Нефер и прыгнул назад, чтобы удержать свернутый ковер и смягчить падение. Хилто схватил один конец, а Бэй — другой. Когда крытая повозка под треск ломающегося дерева упала на бок, они унесли Ментаку, все еще лежавшую в ковре, в безопасное место под стеной ближайшего здания. Фараон Трок проехал на своей колеснице мимо перевернутых повозок и рассыпанных грузов, щелкая кнутом над головами лошадей упряжки и выкрикивая «Бей! Бей!». Лошади были обучены для боя, и по приказу фараона поднимались на дыбы и били подкованными бронзой копытами любого на своем пути. Нефер увидел старуху, бегущую прямо под летящие копыта. Одно копыто ударило ее прямо в лицо, голова старухи раскололась надвое и зубы вылетели изо рта, будто горсть белых градин. Они со стуком рассыпались по булыжникам, а старуха растянулась перед колесницей трока. Колеса в бронзовых ободьях подпрыгнули на ее теле, когда трок проехал так близко к тому месту, где, согнувшись над завернутой в ковер минтакой, присел нефер, что на мгновение они взглянули друг другу в глаза. Трок не узнал его в лохмотьях, и с перевязкой вокруг головы но с обычной жестокостью ударил кнутом Нефера по плечу. Металлические наконечники кнута пробили ткань, и на плече юноши появилась цепочка ярких кровавых пятен. — Прочь с моего пути, простолюдин! — прорычал Трок, и Неферу очень захотелось запрыгнуть на площадку колесницы и стащить с нее Трока за бороду. Это животное осквернило Ментаку. И яростный гнев заслал Неферу глаза. Таита схватил его за руку, чтобы остановить. — Пусть проедет. Выноси ковер за ворота, дурак, иначе мы окажемся в ловушке. Нефер хотел вырвать руку, и Таита встряхнул его. — Ты хочешь так быстро потерять ее вновь? Нефер сдержал гнев. Он наклонился, чтобы взяться за конец ковра. Остальные помогли. Они побежали с ковром к воротам, но отряд на колесницах уже проехал, и стражники снова начали закрывать тяжелые деревянные ворота. Таида кинулся вперед и посохом разогнал стражников. Когда один из часовых занес над его головой дубинку, Таита повернулся к нему и посмотрел ему в лицо гипнотизирующими глазами. Стражник отскочил, будто столкнулся с людоедом. Неся скатанный ковер, они протиснулись в узкий зазор между закрывающимися створками ворот и побежали к лагерю у городских стен. Хотя с летом неслись сердитые крики, в наступающей темноте они скрылись у стражников из вида среди кожаных шатров и лачуг. За изгородью загона для кос они опустили свой груз на землю и развернули ковер. Растрепанная и вспотевшая Ментака села и улыбнулась, увидев Нефера, стоявшего на коленях перед ней. Они потянулись друг к другу и обнялись под взглядами остальных. Таита вернул их к действительности. «Неожиданно вернулся Трок», — сказал он Минтаке. «Очень скоро он обнаружит, что тебя нет». Он поднял Ментаку на ноги. «Мы лишились повозки. Нам предстоит долгий путь пешком. Если выйти сейчас, мы достигнем оазиса, где оставили колесницы завтра к рассвету». Ментака тотчас опомнилась. «Я готова», — сказала она. Таита поглядел на ее хрупкие золотые сандалии, украшенные бирюзовыми вставками, и ушел к хижинам. Он вернулся через несколько минут. Следом шла неряшливая старуха. В руках он нес пару поношенных, но крепких крестьянских сандалий. — Я обменял их на твои, — сказал он. Ментака не колеблясь сбросила прекрасные сандали и отдала их старухе, которая поскорее сбежала, пока их у нее не отобрали. Ментака встала. — Я готова, — сказала она. — Куда идти, маг? Нефер взял ее за руку, и они пошли следом за Таитой, который направился в пустыню.